Западные военные атташе отмечали, что командовавший бронетанковыми силами Халебский, руководивший военно-воздушными силами Алкснис и его заместитель Хрипин, производили отличное впечатление. Халебский был сначала переведен в наркомат связи, а затем в 1937 году арестован. Он погиб в 1938 году. Командарм Алкснис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 Затем Горбатова перевели в Лефортовскую тюрьму, где он сидел в камере одиночки вместе с другими двумя заключенными. Там на четвертом допросе его начали пытать, и потом пытали еще пять раз с интервалом в два-три дня. После пыток его кровоточащего от избиений бросали обратно в камеру. Затем ему дали двадцатидневную передышку и снова пять долгих допросов с пытками. От Горбатого не добились никаких признаний, и 8 мая 1939 года суд, длившийся 4 или 5 минут, приговорил его к 15 годам заключения с последующим поражением в правах на 5 лет. Имеются сведения еще об одном командире,